Глава 3. Дорога домой. Мы с Литвиным подобрались достаточно близко. Я вскинул энергопистоль, выцелил своего Мара. Как и условились с Литвиным, первый выстрел его, затем уже стреляю я. Перед началом атаки мы опять поменяли планы. У меня появились сомнения, что из винтовки Шендра я смогу попасть в Мара. Да и хрен с ним, если не попаду. Меня смущало то, что Марр стоял рядом с пленником. Вот последнего в силу моей неопытности я мог с лёгкостью зацепить. Поэтому винтовку оставил Кейко, забрав назад свой дробовик. Кейко мы всё же решили оставить в кустах. С винтовкой он обращался не лучше меня, пусть лучше будет нашим тузом в рукаве на всякий случай. точнее на случай, если что-то пойдёт не так. Щёлкнула тетива, стрела улетела вперёд и воткнулась точно в глаз Марро. Я тут же выстрелил в свою цель и тоже угодил в голову. Вот надо же, а целился-то в грудь. Мар возле костра, похоже, ничего не услышал. Ну и славно. Мы аккуратно двинулись к нему, с каждым шагом набирая скорость. Когда до него оставалось метров 5 под моей ногой громко щёлкнула ветка, и Мар обернулся на звук. Лежать! Мордой в пол! Лежать! Руки, руки задрал. Принелись орать мы с Литвином. Но Мар оказался не из робкого десятка. Он дёрнулся в сторону, явно хотел спрятаться за ближайшим стволом дерева, но я ему этого сделать не позволил. Мик И он уже лежит на земле и орёт, держась за прополённую носквой сляжку. Я сегодня прямо блещу точностью. Мы подбегаем к вопящему Мару, и Литвин успевает чуть раньше меня, буквально на пару шагов. Пользуясь своим преимуществом, он со всей дури бьёт ботинком Мара прямо в лицо. Кровь брызгает из разбитой губы и из расплющенного носа. Марз затыкается. Он уже без сознания. И я слышу позади нас выстрел, настолько оглушительный, что мне кажется, будто из пушки полет. Литвин хватается за бок и падает на землю. Я падаю вместе с ним, перекатываясь в сторону, пытаясь уйти от следующего выстрела, наверняка предназначенного мне. Я слышу стрёкот ивы, слышу на самой грани, но он звучит как песня, как нечто божественное, прекрасное. Этот стрёкот означает, что Киэко открыла огонь по ещё невидимому для меня противнику, что у меня есть шанс. Ещё одна очередь, и ещё. Я успеваю перекатиться на спину, вожу оружием в поисках врага и не нахожу его. Движение, даже никого не увидев, посылаю туда два импульса один за другим. Ту а ё мать! Ревёт рядом Летвин, катаясь по земле, держась за бок. Жив, уж и хорошо. Пусть и ранен, но жив. Я поднялся на ноги и принялся озираться по сторонам. В метрах в семи от нас на краю поляны лежит четвёртый Мар. Он ещё дёргается, но уже ясно, что это предсмертные судороги. Вот же срань, их было четверо, и мы едва не попали. Хорошо, что я догадался оставить каяков в кустах, иначе наверняка он успел бы положить нас всех. Возле дёргающегося мара я вижу оружие, странного вида винтовку или ружьё, громоздкое и массивное на вид, сделанное словно из пластика. У него необычайный светло-серый цвет, не свойственный всему тому оружию, что я видел. Он создаёт впечатление, что это что-то футуристическое, даже нечеловеческое. Надо будет Тальяночу её показать или Кузьме. Явно ведь не огнистрел обычный. Затем мой взгляд натыкается на двух маров, неподвижно лежащих на земле. У одного из головы торчит стрела. А второй жмурик появился благодаря мне. Я его убил. Ты как? Нормально? Я повернулся на голос и увидел Киико, сидящего на корточках рядом с Литвиным. Нормально, просепел я. Так может, ваше сиятельство не будет изображать из себя столб, а поищет аптечку у этих ущербных? прокричал с перекошенным то ли от злости, то ли от боли лицом Литвин. Я, как сам нам было, двинулся к палатке, влез внутрь и принялся обыскивать аккуратно свернутый спальный мешок. Потратив на это глупое действие несколько секунд, до меня, наконец, дошло, что я делаю, и я переключился на содержимое четырех мешков, стоящих в центре палатки, а птичка нашлась во втором. Я схватил её и буквально выпал из палатки, запутался в собственных ногах, рухнул на землю, поднялся и в три прыжка достиг места, где лежал Литвин. Да, сюда. Аптечку у меня забрал Кейко. Он снаровисто подготовил шприц, молниеносно воткнул иголку в Литвина, затем довольно грубо раздвинул рану, заставив Литвина заорать. выдавил содержимое медпасты, отбросив пустой тюбик и требовательно протянув ко мне руку. "Воду дай. Зачем?" ошалело спросил я. В ушах ещё звенело от крика потерявшего сознание Литвина. "Рану промыть", пояснил Кейко и повторил: "Дай воду, говорю". Я попытался достать флягу из рюкзака. Но вспомнил, что сбросил его возле волокуш, на которых лежал шендер. У меня нет, промямлил я. В палатке посмотри, тяжело вздохнув, подсказал мне Кейко. Я бросился назад к палатке, достаточно быстро нашёл флягу и вернулся назад. Кейко облил кожу вокруг раны, её края, а затем вновь раздвинул рану и впрыснул заживляющий гель. Большая часть попала прямо в рану, но значительная часть осталась и снаружи. Кейко взял бинт, оторвал солидный кусок, сложил его и наложил на рану, а остатки бинта принялся обматывать вокруг торса, причем достаточно плотно. — Ты зачем все это в рану вбрызгивал? — спросил я. — Так меньше шансов поймать инфекцию, — пояснил Кейко. — Но нас учили, что... Это если врач найдётся поблизости. А если нет, лучше делать так, как я. Поверь, уже не раз так делали. Если сделать стандартно, шанс поймать инфекцию очень высокий. К слову, Шендро, ты как раз-таки поверхностно рану обрабатывал. Да? Тогда понятно, что с ним. Я выругался. Ничего, поспешил успокоить меня Кийко. Но хоростее быстро опыта набираются. А за Шендра не переживай, доставим в речной дня за 4 поставят на ноги. До речного ещё добраться надо, проворчал я. Ты я вижу отошёл, участливо спросил Кейко. Чего случилось-то? В прошлый раз я за тобой такого не наблюдал. В прошлый раз оно как-то спонтанно было, а смыслить не успел, мрачно ответил я. Это не человек, это тварь. "монстр", ответил Кико. "Ты сделал миру одолжение, прикончив его. Так что не парься. Проверь лучше, как там пленник и развяжи его. А я пока посмотрю, как там наш язык поживает". Я отправился к висящему на верёвках человеку, который с явно выраженным на лице испугом следил за нами. Я вдруг вспомнил, что пока мы стрелялись с марами, пока мы заделывали рану Литвина, пленник даже не пискнул. Неужели он не верит в спасение? Он боится нас не меньше, чем боялся маров. Как можно человека довести до такого состояния в течение нескольких часов? Мой взгляд случайно упал на трупы маров. Вот только теперь ничего, кроме отвращения, я не испытывал». Слова и Кейко, и Литвина крепко засели в голове, и идея, что это не люди, это паразиты, которых нужно истреблять, нашла подтверждение в виде этого самого пленника, доведенного ими до ручки. Я был уверен, что если мары продолжили бы и где-то ошиблись, в результате чего пленник умер бы, то очнулся бы в клоне уже совсем другой человек, боящийся любого шороха. боящиеся людей, боящиеся всего. И это в лучшем случае, а в худшем стопроцентный псих. Впрочем, судя по тому, что пленник всё ещё был жив и уже был на грани безумия, а может и переступил эту грань. Не думаю, что Мары позволили бы ему уйти в тело клона. Они бы мучили его и мучили. Я сейчас разрежу верёвки и отпущу тебя, сказал я пленнику. Тот глядел на меня испуганным, неверищим взглядом затравленного зверя. Он ни на минуту не поверил моим словам. Он ждал продолжения издеваний. "Ты, Хенк, мы нашли твоего друга в лесу и решили помочь", сказал я. В глазах пленника проскочило удивление. "Сейчас я освобожу тебя, и мы пойдём назад к нему", продолжил я. "Ты меня понимаешь? Ты не мар Наконец произнёс пленник: "Нет, я такой же колонист, как и ты. Я решил, что раз уж он не зашёл до разговора, значит не всё потеряно. Может ещё отойдёт. Сейчас я освобожу тебя". Выдернув мачете, я быстро разрубил верёвки, и пленник ухнул на землю. Но, не думаю, что это было больно. Высота небольшая. Хынк несколько секунд лежал на земле, словно бы привыкая к вновь обретённой свободе. Я даже начал сомневаться, не сильно ли его приложило головой при падении. Однако рассмотрел, что грудная клетка движется, дышит, значит. Ну ладно, надо человеку в себя прийти. Зачем мешать? В себя человек пришёл через пару минут, сел и уставился на меня. Так ты действительно колонист? Я кивнул. «Как вы нашли это место?» «Эти уроды и не уходили далеко», — пожал плечами я. «Решили, что им море по колено и бояться некого». «И-и-и-и», — несмело начал бывший пленник. «Что?» «И что теперь?» — закончил свой вопрос Хэнк. «Ты свободен?» — пожал я плечами. «Отведем к твоему напарнику, поделимся трофеями и делай, что считаешь должным». А с дариком что? Я сообразил, что речь идёт как раз о раненном бородаче. Это бородатый такой, на всякий случай уточнил я. Хенк кивнул. Тут неподалёку ранен. Серьёзная рана. Врать не буду, думаю, не жилец. А вы идёте в город? спросил Хенк. Да, туда. Могу пойти с вами. Конечно. Спасибо. Если Дарик выживет, мы вас отблагодарим обязательно. Деньги у меня есть, но только на клон. Поверь, ни копейки лишней нет. Если дойдём и Дарик выживет, то я всё, да я и не прошу, заверил я его. Твоему товарищу мы докинули на оживление, так что можешь не переживать. В любом случае встретитесь. Я даже не знаю, как вас благодарить. Зато я знаю, Сказал подошедший, опирающийся на Кико Литвин. Нужно помочь дотащить раненых и наши трофеи до речного. Да ребят, какие вопросы? обрадовался Хенк. Без проблем. Славна. Мар очухался, поинтересовался я. Ещё нет. Я его связал на всякий случай, отозвался Кико. Мар очухался минут через 20, и он рассказал всё. Разозлённый Литвин не стал долго слушать его маты и угрозы, достал нож и всадил пленнымму в здоровую ногу. Первое предупреждение не сработало. После повторного извержения матов и угроз его принялся пинать Кийко. Когда он устал пинать Марра, начал уже я. Не прошло и получаса, как Марс ломался, скулил, просил пощады, дёргался от любого нашего движения, но он рассказал Всё рассказал. И сколько человек в округе пытается поймать четырёх оборзевших колонистов, обворовавших самого дьяка Вут ведь с Волочи, вычислили сколько нас всё-таки? И где именно находятся другие засады, сколько в них человек, как вооружены, и главное, что нас несказанно расстроила НКВД, отобранные у Хенка и его команды Уже успели отсюда унести. Несколько маров заполучив желаемое, отправились в шахты обрабатывать скопившиеся шкуры. Очень жаль. Не скажу, что ещё один набор нам бы не пригодился, а вот расходники очень даже нужны. Ну что ж, нет так нет. После того, как поток полезной информации был исчерпан, Литвин протянул мне нож. "Заканчивай с ним". Я уставился на лезвие. Конечно, было понятно, что Литвин решил провести для меня боевое крещение, но я-то морально ещё к такому был не готов. Одно дело пристрелить человека, пусть и Мара, во время боя, совсем другое зарезать безоружного и беззащитного пленника. Однако делать над собой усилия мне не пришлось, нож забрал Хенк. Он крепко сжал его в руке и двинулся на Мара, глядевшего на него испуганно. Даже нет, в глазах Мара читался прямо-таки «животный ужас». Он затрясся всем телом, хотел что-то сказать, но не успел. Хэнк с размаха ударил его ножом в грудь. Затем вытащил нож и ударил вновь. И снова, и снова. На шестом или седьмом ударе нам пришлось буквально оттаскивать его от уже мертвого Мара. Хэнк рычал, будто зверь силился вырваться. Пришлось его скрутить, заломить руку и отобрать окровавленный нож. Лишь после этого Ханк немного пришёл в себя. Всё аклимался, поинтересовался я у него. Тогда пошли. Нам предстоит ещё до Речного добираться. До Речного мы добрались благополучно. Благодаря полученной от покойного Мара информации, мы обошли все засады его коллег. хотя для этого и пришлось сделать немалый круг. Мы все устали, как собаки, но могли гордиться собой. Мы добрались, и мы выжили. Найденное при Маре оружие я, к слову, сбросил по дороге. Кейко с уверенностью заявил, что это энерговинтовка, причем древняя, наверняка из первых партий. Отличается низкой надежностью и высокой хрупкостью. Мне мне ни остальным она не нужна. Да и стоит, как утверждал Кейко, копейки. Естественно, аккумулятор как обойму или магазин не заменишь. Надо где-то затаиться и вдумчиво, спокойно и медленно раскрутить корпус, извлечь аккумулятор и поставить новый. Впрочем, подобный метод возвращения оружия в строй и не подразумевался конструкторами. Они предлагали подключать оружие к сети и ждать полной зарядки аккумулятора. Отличное решение для боевого оружия. Просто гениальное. Какой кретин до этого додумался? Короче говоря, припрятал это недооружие в кустах, а вось как-нибудь заберу. Пусть копейки стоит, но всё же. Меня интересовал иной вопрос: откуда это оружие у Маровых? Вряд ли купили на складе Таляныча, и вряд ли его привёз бы Гринберг. Зачем, если намного дешевле притащить старые огнестрельные образцы. Они и практичнее будут. Так откуда Мар взял эту пушку? Похоже, этот вопрос останется без ответа. Во всяком случае, пока. Когда мы вошли в ворота Речного, я с облегчением опустил волокушу, на которых тащил Шендра. Кико отпустил Литвина, которого практически нёс на себе. Ну а Хенк аккуратно положил на землю волокушу с дариком. Здесь можно было немного передохнуть, а затем продолжить путь. Хоть до медчасти было рукой подать, мы выдохлись и требовалось хоть пара минут, чтобы перевести дух. Ого, это что, вас так волки порвали? присвистнул вояк, стоявший на воротах. Ага, отозвался я. Огни стрелами разжились и порвали. Чего? Не понял Вояка. Мары нас чуть не завалили, повысил я голос. Вы тот что, вообще не в курсе, в чём дело? Мары под самым городом. Это не ко мне, это к дежурному офицеру. Тут же окрестился часовой. Где он? Да вон, в служебке. Воин кивнул на небольшое одноэтажное здание буквально в десяти метрах от входа. Я направился туда. «Брось! Это бесполезно!» — догнал меня окорик Кейко. Но я заупрямился. В служебке не было никого, только очередной гарнизонный вояка с погонами лейтенанта дремал в кресле, закинув ноги на рабочий стол. «Тебе чего?» — буркнул он, открыв глаза. «Тебе чего?» Возле города Мары, без предисловий объяснил я. К юго-западу отсюда убили группу колонистов. И что? лениво поинтересовался лейтенант. Что? Я даже ошалел от такого вопроса. Может, вы поднимете затыск с кресла и пройдёте по окрестностям? Эти сволочи уже у стен Речного. Лейтенант тяжело вздохнул, всем видом показывая, что мое появление и мои требования — чушь несусветная. «Вот прямо сейчас побежал бить в колокол!» — наконец с усмешкой ответил он. «По первому же требованию непонятно кого. Доказательства есть? Трое раненых возле ворот, куча трупов менее чем в паре километров отсюда. Какие тебе еще нужны доказательства?» Дохловогомара надо было притащить с собой. Зачем? вполне серьёзно ответил лейтенант. Может, ты его уже дохлым нашёл, и чёрт знает где. Ты мне запись с взора дай, где чётко указано, во сколько, где, в каком количестве вы столкнулись с ССГоями. И вот тогда! Да ты издеваешься, что ли? возмутился я. Какой на хрен взор? Какая запись? «Нашей волне взоры вообще не достались, и ты ведь в курсе этого!» «Тогда ничем помочь не могу!» В притворном сожалении развел руками офицер. «Нет доказательств, нет и причин прочесывать округу. Все, вали отсюда, мне работать надо!» Он надвинул кепку на глаза, сложил руки на груди и сделал вид, что дремлет. «Ну, сука!» — прошипел я. «Ну да...» После того, как колонист лишается своего статуса, для системы он становится просто существом. Идентифицировать его как мара системы не будет. Во всяком случае, до того момента, пока изгой не станет проблемой. Так-то они уже стали проблемой. Вот только этот тщательно скрывается от матери. Мне уже объяснили Кийко и Литвин, как работает система. Оцениваются попадания, с какого выстрела удалось обезвредить потенциального противника. Но вот кто был противником, система не видит. Агрессивная фауна. И под этим термином может подразумеваться и волк, и медведь, и мар с ружьем. А как доказать, что ты умер именно вследствие убийства тебя маром? Даже если удастся доказать, что тебя убили из огнестрельного или энергетического оружия, Как доказать, что убил тебя не вполне обычный колонист? В зоне действия сети это, конечно, просто, а вот в той же туманке уже сложнее. А ещё я вовсе не уверен в том, что после того, как колониста лишили статуса, у него остаётся чип. Я слышал, что система отдаёт приказ на уничтожение. Чип просто разлагается, так как создан с помощью биотехнологий. Но в эту версию я не верил. Система не настолько глупа, чтобы отрезать себе все возможности следить за изгоем. По второй версии Мары сами себе его удаляют. В это верю больше. Мары наверняка понимают, что если станут проблемы для Гардона, их чипы активируют, и кто знает, чем это закончится. В лучшем случае чипы могут работать как маячки, в худшем попросту убьют носителя. Так что вполне возможно, что Мары чипы удаляют. Ну что же, раз ты это твоя корешила вот так, то я открыл интерфейс, полез в раздел обращения к системе и настрочил сообщение матери о нападении маров. Не прошло и пары минут, как офицер со вздохом сел в своём кресле, резким движением стёрнул с себя кепку и бросил её на стол. И чего ты этим хочешь добиться? зло спросил он у меня, чтобы вы сделали свою работу. "Холодно", ответил я. "И в чём она, по-твоему, заключается?" с усмешкой поинтересовался дежурный офицер. "Там, марки, указал я в сторону улицы рукой. "Ты сидишь здесь. Поднимай бойцов и вжарьте их. Пусть сидят в своих шахтах и не вылезают наружу", лейтенант хмыкнул. "А, ну нам надо. Я тебе расскажу, как будет." «Я поваляюсь здесь еще пару часов, потом сброшу отчет матери, что ничего обнаружить не удалось, и ты получишь солидный минус в полезность за дезинформацию. Отмени заявление как ошибочное. Получи свои минус 0,1 полезности и сгейн с глаз моих». «Хрен тебе!» — рассмеялся я. Я указал приблизительное положение маров и место перестрелки. Так что отсидеться не получится. Вот как раз тебе и придется чесать туда и взором доказывать матери, что ничего обнаружить не удалось. — Ладно, урод, будь по-твоему, — вздохнул лейтенант. — Я тебя запомнил, три-два-семь. — Я тебя тоже запомнил, козел, — ответил я ему встречной любезностью. — Наконец-то хоть делом займешься, геморрой свой проветришь. развернулся и вышел. "Ну что, в больничку?" спросил я своих. "Что ты там так долго?" вопросом на вопрос ответил Кейко. "Заставил этих козлов гарнизонных своей работой заниматься". Громко, так, чтобы меня услышал часовой у ворот, ответил я. "А то только и могут, шкуры скупать. А как дело запахнет жареным, так палец о палец ударить не хотят, сволочи". Часовой сделал вид, что не расслышал мой гневный спич. Ну и хрен с тобой. Как можно быть такими скотами? То, что сейчас происходит на Хрусте, по большей части является виной этого самого гарнизона. Если бы они отбили шахты, вполне возможно, что процесс колонизации двигался бы намного быстрее. Да чёрт с ними с шахтами, если бы хоть нормальное оружие начали выдавать. Не жмотились с клонами. Все было бы совсем иначе. Нет, я понимаю, что доля вины за то, что мары начали резать колонистов как цыплят, лежит и на нас. Но все же, то, что мары вообще есть, вина исключительно гарнизона. Да, я испытываю угрызение совести, спорить не буду. Мы кинули дерьмо на вентилятор. Но чувствую ли я себя виноватым в том, что, к примеру, группу Хэнка и Даррика выбили мары? Нет. Будь вояки не такими ленивыми, Мары бы так не наглели. Будь комендант не таким желобом, колонисты были бы лучше вооружены. Так что, зря ты, укоризненно покачал головой Кийко. Только проблем себе нажил. Ничего они делать не будут. Да и пусть. Зло бросил я, но пусть хоть выйдут за ворота. Может, получат пистон от маров, немного мозги включат. Не включат. ответил Кейко. Ладно, потащили наших в больницу. Дела были плохи. Литвину предстояло лежать в больнице как минимум 4 дня, Шендру ещё дольше. Нашим попутчикам повезло больше. Хенка должны были выпустить уже завтра, а бородача Дарика через пару дней. Лечение занимало сравнительно немного времени, но вот как раз с ним у нас и были проблемы. Нужно было доставить шкуры Гринбергу, и, похоже, нам с Кейко придётся идти вдвоём. Мы сидели в баре Кейсиди и молча доедали скромный ужин. Что думаешь делать, наконец спросил Кейко. Думаю, что придётся нам вдвоём возвращаться в пещеру, ответил я. И самим тащить шкуры. Может, рискнём и погрузим всё на бубала? предложил Кейко. Я отрицательно покачал головой. Слишком заметны будем. Да и мары, увидев бубалов, от нас не отстанут. Ты много колонистов увидел с вьючными животными? Видел у пары групп, ответил Кейко. Но там группы крупные, по два, а то и три десятка человек в каждой. Мары на них не полезут. А нас всего двое. Да чего мары? Нас и другие колонисты могут попытаться завалить. «Есть такое!» — согласился Кико. «Тогда, может, этих двоих взять? Ну, у Даррика с Хэнком!» «Чёрт их знает!» — задумчиво ответил я. «То, что с ними делиться придётся, уже нехорошо. И так денег немного будет. Но не в этом проблема. А в чём?» «В том, что они узнают о нашем лагере!» «Короче говоря, не хочешь больше брать людей к нам в отряд?» Почему не хочу, удивился я. Хочу, но не уверен, что эти двое нам подойдут. Да почему? удивился Кейко. Мы не знаем, какие они в деле, раз начал перечислять я. Вряд ли они серьёзные бойцы, если их мары постреляли как в тере. Два. Погоди, погоди, их подловили. Не факт, что мы бы смогли отбиться, не согласился Кейко. Может быть, пожал плечами я. Вот только подловили их, а не нас. О чём это говорит? И наш отряд к слову, в котором половина была ранена, смог добраться до речного, обойти другие засады, да ещё и этих двоих притащить с собой. Ну, тут я с тобой не согласен. Банальное везение и невезение, пожал плечами Кико. Ладно, пусть так. Ещё аргументы есть? — Есть! — кивнул я. — Они уже работали в группе. Собственно, в нашем отряде они тоже будут держаться вместе, обособленно от других. И черт его знает, к чему это приведет. Так себе аргумент. Дальше. Они старше нас. Рано или поздно могут начаться терки, мол, мы старше, мы опытнее, а вы молокососы, что вы понимаете, и так далее. — Не знаю, по-моему, ты просто сгущаешь краски. Может быть, согласился я, но не хочется мне их брать в команду. Может быть, позже, когда найдём для себя дело и будем уверены в своих доходах. А пока я не уверен, что нам четверым будет достаточно средств. И, кстати, о средствах. Как думаешь, что сделают эти двое, когда узнают, что это мы ограбили Маров? И как быстро они догадаются, где мы прячем трофеи? Так сразу и не скажу. Вот вот. А если они решат нас просто завалить втихую или решат сдать нас маром, так что лучше попробуем справиться вдвоём. Надо сделать пару ходоков и всё. Дальше будем отдыхать. Дождёмся Литвина с Шендром и уже потом все вместе вернёмся к привычной работе. А, кстати, Литвин говорил, что вы промышляете охотой на волков. Спросил Кейко. — У вас артель, как я понял? — Ага. — И что, дальше так и думаете, волков выпиливать по лесам? — Есть еще мысли, — ответил я. — Про муравейник слышал? — Доводилось, — кивнул Кейко. — Хочешь пойти туда? — Когда будут деньги на экипировку. Соваться туда с автоматами и дробовиками, как я понял, бессмысленно. — Я слышал, народ со снайперками ходил, — заметил Кейко. — И вполне удачно. «Среди нас нет снайперов!» «Ну, как сказать!» — усмехнулся Кейко. «В свое время нам, техникам, выдали старые винтовки, десятизарядные. Так себе оружие, если честно. Но я сделал себе оптику, и, ты знаешь, неплохо вышло!» «Думаешь, справишься со снайперской винтовкой?» — удивился я. «Не знаю!» — вздохнул Кейко. «Надо пробовать!» Но, думаю, метров за 100-200 с оптикой смогу попасть куда надо. Это стоит обдумать, кивнул я. И всё же, вы собрались в муравейник за хитином? Ага, ты против этого? Нет, я как раз за, рассмеялся Кико. Раньше доводилось видеть броню из хитина. Очень даже ничего получалось. Вот, нам тоже об этом рассказали. думали и себе такую броню собрать. Ну а если хитин будет в цене, попробуем поднять деньги на его добычу. На добыча? удивился Кико. А не проще самим шлёпать броню и продавать колонистам? Я удивлённо уставился на него. Так это что меть надо? Я и умею, вполне серьёзно ответил Кико и добавил: вы сейчас почему в муравейник не пошли? Нет, я уже понял, что у вас контракт с контрабандистом. Но потом-то сразу в муравейник. Если денег хватит, неопределённо ответил я. Денег на что? не понял Кейко. Оружие вроде есть. Конечно, ещё докупить стоит, но всё же огнемёты нужны. И вы собрались у кладовщика их покупать? догадался Кейко. Устаревшие военные образцы Ну да. Зачем? Можно обратиться к одному человечечку, и он соберёт. Да и я кое-что могу. К какому человечечку? И что конкретно ты можешь? Заинтересовался я. Ну, человечка я тебе покажу. Кузьмой тут зовут все, бывший контрабандист, застрявший на планете. В основном промышляет мелким ремонтом оружия. А, знаю, перебил я Кику. Уже обращался к нему. «Ну вот, я с ним поговорю, и он нам все соберет. Да и денег много не заломит». «Немного это сколько?» «Тысячи полторы, две». Я прикинул. С одной стороны, это немного по сравнению с тем вариантом, что предлагал Толяныч. Но с другой. Здесь на выходе мы получим самоделку, которая неизвестно, как будет работать. Она может подвести в самый неподходящий момент». Надо подумать, наконец сказал я. Думаешь, фигня получится, догадался Кейко. Не переживай, качество будет то, что надо. Делали уже такие. Да и сейчас я ж не враг самому себе. Я с вами пойду в муравейник, и от того, как будут работать эти огнемёты, зависит и моя жизнь тоже. Убедил, хмыкнул я. «Закончим контракт по шкурам и вплотную займемся этим вопросом». «Договорились», — улыбнулся Кейко. «Так что решил-то? Все-таки не будем тех двоих привлекать в группу?» «Нет», — покачал я головой, — «попробуем справиться сами». «Ну, лады!»